Глава восьмая. У меня было еще очень много вопросов, особенно меня интересовали те, кого пришельица называла рожденными ранее. Я сильно подозревал, что она говорила о создателях нашей системы, или, возможно, тех, что прилетят в далеком будущем, чтобы счтать мой мир, оставив на месте цветущие планеты серый пылевой шар. Любая информация о таком противнике была не оценима. Если бы мне удалось ее получить, все мои приключения в прошлом были бы полностью оправданы. Зная противника, можно выявить его слабые стороны и разработать действенное оружие. Но продолжить разговор нам не удалось. Кай первым почуял не ладное. Он начал юрзать в кресле, округлять глаза и делать какие-то странные звуки. Я увлеченный разговором игнорировал его предупреждение. А потом, обдумывая очередной вопрос, я отвлекся на секунду и посмотрел в окно. Там, в степи, прерии за стеной происходило нечто удивительное. Крупные животные собирались в плотные группы, формируя что-то вроде боевого порядка. Я указал в том направлении, хотел спросить, известно ли хозяевам базы что-то об этом явления, но не успел. В какой-то момент пол словно провалился. Я вцепился в кресло и сгруппировался, подсознательно ожидая падения. Сходное ощущение испытываешь, когда выключается маршевый двигатель при выходе на орбиту. Помещение наполнил какой-то резкий неприятный звук. Освещение замигало. Оставайтесь на местах, будьте готовы к эвакуации. Развучалось из настольных динамиков. Двое из трех специалистов по контакту выбежали из помещения. С нами осталась та, которая говорила. Видимо, она была старшей и несла за нас ответственность. С гравитацией происходило что-то неладное. Нормальные силы тяжести то возвращались, то снова почти пропадали. Между тем, со сданием, кажется, все было в порядке. Судя по виду за окном, мы по-прежнему прочно стояли на земле. Это противоречие между вестибулярными ощущениями и зрением вызывало неприятную дурноту. Хорошо, что после завтрака прошло уже несколько часов. Магнитные поля с ума сошло. Кай подвинулся ко мне и зашептал, наклонившись к моему уху. И радиация растет. Мне даже больно стало. Ты в норме? спросил я обеспокоенно, посмотрев на напарника. Умение видеть незримое не всегда является преимуществом. Когда раздражитель превышает болевой порог, оно становится недостатком. Да терпимо уже, кивнул Кай. Что происходит? Громко спросила Таис, после чего издала серию звуков на языке пришельцев. Должно быть продублировала вопрос. Она даже посерела от волнения. Чтобы там ни было, мы справимся, ответил я бодрым голосом, после чего с трудом, борясь с подкатывающей тошнотой, поднялся с места и направился в ее сторону. Специалист по контактам тоже что-то ответила. Вас эвакуируют на ваш корабль. Он полностью заправлен. Дальнейшие указания на месте. Через секунду перевел искусственный интеллект. За окном тем временем ситуация развивалась и еще как. Огромная стена, окружавшая лагерь город, вдруг пошла трещинами и словно бы начала расти ввысь. Только приглядевшись, я понял, что стена не растет, а приподнимается сразу по всему периметру. оставляя внизу огромную брешь. Досмотреть, что произойдет дальше, мне не удалось. В помещении вбежали несколько пришельцев в скафандрах. Следуйте за нами, перевел компьютер. Мы доставим вас на корабль. Поторапливайтесь. Лифты в здании были отключены. Разумно учитывая обстоятельства, но мы потеряли несколько драгоценных минут, сбегая по лестнице. Это было совсем не просто, учитывая, что странные скачки силы тяжести продолжались. В какой-то момент Таис стало нехорошо, и мне пришлось нести девушку. Внизу нас ждал колесный транспорт. Когда мы выбежали на улицу, я пытался посмотреть в сторону стены, разглядеть хоть что-то, но у меня не получилось. В воздухе вдруг оказалось полно пыли, а отовсюду доносился треск, громкие и тревожные звуки. А через пару секунд мы были уже в аппарате, в закрытом салоне без окон. Кресла, рассчитанные на пришельцев, были ужасно неудобными, но выбора не было. Стоять в салоне было совершенно невозможно из-за тряски, резких маневров и скачков гравитацией. Нас даже пристегнули, кое-как подогнав ремни, созданные для существ с другим строением тела. Нас доставили прямо к челнку. Пока мы бежали к открытому люку, я успел бросить быстрый взгляд на лётное поле и увиденное мне совершенно не понравилось. Со стороны ближайших сооружений долетал какой-то грохот, виднелись всполохи вспышек, то пылиров, всё это в клубах пыли и дыма. Я даже успел разглядеть, как несколько пришельцев встали на пути настоящие лавины, состоящие из кошмарных существ, чем-то похожих на то. которые я встретил за морем у маленькой базы. Только у этих на спине был чудовищный складчатый кожаный гребень треугольной формы, растянутый вдоль позвоночника, из-за чего твари казались еще крупнее, чем были на самом деле. Пришельцы пытались обороняться, защищая подступы к атмосферным и орбитальным аппаратам. Тут и там мелькали вспышки энергетического оружия, слышался треск, ревели подраненные монстры. Но тварей было слишком много, и в судьбе пришельцев сомневаться не приходилось. Один из пришельцев в скафандре остановился у люка. Стартуйте немедленно, вертикально, если ваш аппарат на это способен, сказал он. Перевод его слов мы слышали через встроенный в скафандр динамик. Гравитация нестабильна, атмосферные маневры могут быть опасны. Баки заполнены наполовину, больше горючего мы не успели синтезировать. Оставайтесь на орбите до завершения кризиса. Мы свяжемся с вами по радиосвязи на той же частоте. Наше обязательство остаются в силе. Принято, ответил я и ступил на борт челнока. За несколько секунд мы добежали до рубки. Я помог Таис пристегнуться. Надеюсь, они ничего не напутали с горючим. Пробормотал Кай, активируя системы челнока. Горючее работало как надо. Я убедился в этом через пару секунд, поднимая челнок вертикально на атмосферных двигателях. Из-за скачков гравитации бортовой компьютер сходил с ума, и его пришлось отключить с самого начала. Тиаго приходилось контролировать вручную, чтобы не ошибиться. Я вошел в режим, поэтому старт вышел достаточно плавным. Я вывел челнок на низкую орбиту, пользуясь возможностью, нужно было сделать максимально подробную карту. Запустив оптическую систему автоматического сканирования, я отстегнулся и, отталкиваясь от переборок, поплыл в сторону камбуза. Я успел съесть пол плитки концентрата, когда Кай и Таис присоединились ко мне. Как думаешь, они сильно пострадали? – спросил Кай, усаживаясь рядом. Вместо ответа я пожал плечами. Разговаривать с набитым ртом было неудобно. Мы же можем посмотреть сверху, вмешалась Таис. Я одобрительно закивал. «Ладно», — вздохнул Кай. «Может, действительно лучше перекусить пока?» Он поднялся и направился к шкафам-хранилищам. «Таис, ты голодна?» — спросил, у насматривая полки. «Нет». Она помотала головой, но потом добавила. «Но есть тоже буду. Глядя на вас, почему-то думаешь, что еда — это не просто физиологическая потребность». Вы, ребят, вообще замечали, что у вас тут настоящий культ еды? Вы постоянно что-то жуете или перекусываете? Мы с Каем растерянно переглянулись, а потом рассмеялись одновременно. Таис впервые пошутила. Наверное, это был хороший знак. Город база не был разрушен до основания. Мы смогли убедиться в этом на следующем витке пролетая над ним. Судя по всему, пришельцам удалось отбиться от внезапной атаки, большинство зданий и сооружений уцелело. А еще через несколько витков начались восстановительные работы. На улицах появилась техника, расчищающая завалы, а какие-то исполинские машины восстанавливали стену по периметру. Но на связь с нами вышли только через сутки. Во время моей вахты постоянно включенный приемник вдруг заговорил. Внимание представители цивилизации, стартовавшие в чрезвычайных обстоятельствах. Видим вас на орбите. Подготовьтесь к визиту переговорщика. Я сначала расстерялся. Они не говорили, что собираются снова посетить челнок, тем более на орбите. Это было немного странно. Приняли ожидаем, ответил я. И в этот же самый момент посреди рубки возникла та самая специалист по контактам. которая вела с нами переговоры внизу, на Земле. Признаюсь, я остолбенел. Конечно, мне уже довелось повидать много чудес, но телепортация пока еще не встречалась. Даже мой тюрвинг действовал иначе. Он не был способен переносить сквозь твердые объекты. Перемещение было ограничено зоной прямой видимости. «Кризис завершен», — сказала гостья. «Предлагаем вам вернуться на планету». Мы организуем посещение звездолета материнской цивилизации. «Стойте!» — воскликнул я. На какую-то секунду я подумал, что нас тоже телепортируют вниз, на Землю. «Что-то случилось?» — спросила гостья, замерев посреди рубки. «Я подумал, что вы прямо сейчас меня телепортируете вниз», — ответил я. Пришелица выдержала довольно долгую паузу, потом подняла хоботок. Вы подумали, что я здесь физически? Сказала она. Это не так. Мы используем свои средства связи. Они позволяют имитировать физическое присутствие для удобства коммуникаций. Перемещение тоже возможно, но энергетически неоправдано. Чтобы осуществить мое физическое перемещение на ваш корабль с поверхности планеты, не повредив его, потребуется энергия сопоставимая стой, которую наши корабли тратят для межзвездных путешествий. «Ясно», — ответил я. «Что ж, я рад, что вам удалось справиться с проблемами. Кстати, что это было? Мне показалось, что во время нападения менялась даже гравитация». «Верно», — кивнула гостья. «Обитатель этого мира освоил гравитационное оружие. Предполагаем, именно так он мог сбивать с курса звездолеты других цивилизаций и захватывать наши грузовики». Но, судя по всему, у него ограниченные энергетические ресурсы. Похоже на вчерашнюю атаку, он истратил все запасы, которые удалось накопить с момента нашего появления. Но вы очень оптимистично настроены, заметил я. У нас для этого есть основания. Если бы оно могло нас уничтожить, то уже давно бы это сделала. Думаем, что это была его последняя отчаянная попытка. Ясно. Кстати, и что вы собираетесь с ним делать? Уничтожить? Но как? Я так понимаю, он распространился по всей планете. Речь об уничтожении не идет, сказала пришельица. Мы только желаем принудить его к адекватному поведению. А если не получится? Мы что-нибудь придумаем. Автопереводчик плохо передавал интонации, но мне почему-то показалось, что гостья говорила с раздражением. Итак, мы приглашаем вас вниз, на корабль материнской цивилизации. Точка приземления находится вот здесь. Прямо перед гостьей в воздухе материализовался огромный глобус. Повинуясь ее жестам, глобус поворачивался и увеличивал масштаб точки, на которую показывала ее конечность. «Сможете привезти ваш корабль сюда? Могу на всякий случай оставить карту», — предложила гостья. Думаю, что сможем, ответил я. Но карту на всякий случай оставьте. Хорошо. Тогда до встречи внизу. Пришелиться исчезло. И сразу после этого на мостик вошел Кай. Напарник недоуменно поднял брови, молча указал на глобус. Новая система навигации, прокомментировал я усмехнувшись. Подарок от наших друзей. Это голограмма. Как-то быстро ты их в друзья записал, заметил Кай.